29 девятая глава. Ближе к трубным переулкам столкнулся с Просковьей Леонидовной и отшагнул было назад, но нет. Смолчала, только оскалилась по крысиному, да шмыгнула мимо. Вся такая фу ты, ну ты Даже спиной движениями юбок обургать смогла матерно. стерь Егорушка напевно поприветствовал меня в своей квартире Мария Жонова, прижав на миг к беременному животу и тут же отстранив засмущавшись чувств. Рада видеть тебя. Надеюсь, голоден? И улыбка такая, что да, рада. Хорошая баба, повезло Фидулу Ивановичу!» Обоим повезло. Не то чтобы да, но не откажусь. Заулыбался я в ответ, скидывая верхнюю одежду. «Мишка! Здоров! Сам как?» «Ничего так!» Тоном солидного мужчины отозвался друг и не удержался от хвостовства. Уже под мастерскую работу начали доверять. «Не все и не всегда пока, но как есть!» «Ишь ты!» — пхнул я его кулаком. Потом с Санькой, выскочившим, приобнялся. Не виделись давно. Третий день как. Мы чутка попихались втроем, пока не вышел мастер с подмастерьем. Ну а тогда уже со всем вежеством, как взрослые, поручиклосы с каждым, а здоровье, как положено, в общем. Пока хозяйка собирает на стол, мы потихонечку обсуждаем всякое. Антип Меркуревич важнющий ходит. Его вот-вот в мастера переведут. Он, собственно, уже за мастера, только с документами чутка заминка вышла. Мишка за подмастерий будет, но не прям сейчас, а чутка позже, где-то через полгодика. Ого, какая карьера для его возраста. Тут всё сразу должно сойтись. Чтоб мастер учил, а не так себе гонял. Да талант наличествовал, не из самых маленьких. Редкость. Денежку станет получать за работу. Да и подмастерий партнежный к 13 годкам. Это даже не «Ого!», а «Ого!». Жених и первый парень на округу, несмотря на всю хромоту. и Этак у тебя женилка отрасти не успеет толком, а в мастера уже выйдешь. Подколол я пономаренка, и чиж залился в беззвучном смехе. «Садитесь, женилки!» — улыбаясь в усы, велел мастер. «Еле степенно, истово. А вкуснотища у дяди Геляя не хуже, но там так, с катерками и манерами. Не еду ешь, а степенность за столом прорабатываешь. Не то. Суп гороховый на копченостях, один из моих самых Потом каша гречневая, да со шкварками. Живут люди. Не хоромы каменные, но вполне себе в довольстве. Ученики малознакомые тоже наворачивают, но помалкивают. Только глазами так, луп-луп из-за ложки. Такие себе ребята, сырые. Может и выйдет чего толковое, но не скоро. Я на хитровке еще научился в людях разбираться, редко ошибаюсь. Взрослые, если дотертые, там да. А по годкам... Но вот не разочка почти. Если только в начале сам С Мишкой, если сравнить, так он и до хромоты этой злосчастной такой уж упертый был, что прям ой. Не просто урок сделать, а покажи да расскажи к старшим. Сопит, пыхтит, наблюдает. Понять старается. Санька такой же. Несколько месяцев всего назад неграмотно почти что был. А потом шанс. И ого, как вцепился. Книжки всякие зачитал. Даже и умные. Арифметику, по географии всякое. А когда художество в себе открыл, так и вовсе. На сон время жалеет. А эти нет. Такие еще, что детство в жопе и промеж играет. Медленно будут расти. Может и станут мастерами добрыми, но не шибко скоро. Страшно им наверх-то тянуться. В учениках уютнее, проще. Ох и вкусно! Похвалил я хозяюшку и облизал со смаком деревянную ложку. «Добавку?» — подхватилась Мария. «Ну, там пирогами пахнет». «Не ошибся», — заулыбалась баба, — «с вареньем малиновым». «Тогда нет, иначе пироги не влезут». «За чаем уже и поговорить можно, неспешно». «Устал я?» — пожалился Люду, отдувшись на чай в блюдечке. «Не так встал, не так сел». О, гонюшки, грехи наш тяжкие. Сам же поднял брови Федул Иванович. Сам, но от того не легче. Вот ей-ей к прогимназии проще готовиться. С книжками что? Прочитал, промыслил, в голове уложил и всё. Запомнил даты исторические или там аксиомы геометрические. А тут, вздыхая горько, жизнь. Вся жизнь на господский манер. Тут постоянно про себя помнить надо. Сесть, встать, стул подать бабе. Говорить не по-человечески, как вот с вами, а по-господски. «Стул?» – задивился Антип Меркуревич. «Ага, -сь. положено так по ети... этикету господскому. Вроде как баба вовсе уж безрукая и безмозговая. Много дурь такой». «А ну-ка?» – заинтересовалась хозяйка. «А ну что, повеселил». Про вилок кучищу рассказал, про рыб ножом, про такое всякое. «Сами себе понапридумывали всего», — подытожил Федол Иванович, который явно не всему и поверил, чтоб только от народа больше отличий иметь. «Как тебе с пекуном-то живется?» — поинтересовался Мишка. «Если помимо манер господских». «Да ничего так, недурственно. Хороший дядька, добрый. И такое, что брокер распускать или розги, вовсе нет. И жена ничего так». Не Мария, конечно, но как для из господ, так и ничего. Для господ – да, согласился Тиш. Ничего, но очечки ее, как зыркнет из-за стеклышек, так у меня аж ноги отнимаются. Не злая баба, даже и приветливая, а вот поди ты – и все. Я когда обедать хожу туда, так дурак дураком. Чем больше она старается со мной общаться, тем я дурее делаюсь. Раняю все на себя – Не в попад, говорю. Чёчки чёртовы. Добрый. Мишка отпил из блюдечка и сочурился на меня. А так? О свободе Хитровской не жалеешь? Не. Ей способность получить полузрослую, это да. И именно, чтобы о Так не разочка. Навещал, ну, конечно. Есть и знакомцы, и даже немножечко приятели. Не так, что вовсе уж, но и рвать не буду. Не надо. — согласился Федол Иванович задумчиво. — Жизнь она такая. Что завтра будет, един бог знает. — С дядей Геляем мы хорошо сошлись, — рассказывал я за опекуна. Он такой себе бродяг по жизни, что куда-то мне из дома бег, юнкером был, охотником на Кавказе и в Балканской войне, рабочим на Белельном заводе, актером и бог весть кем еще, понимает и потому не зажимает свободу. Хотя и проскакивает иногда взрослый такое, но сам же себя испохватывает. Я с ним не за полную откровенность, уточнил я для Саньки. Но мало мала рассказал, в том числе и за Одессу. Так что он теперь понимание имеет. Нищегол я, пусть по возрасту, и да, заработать могу. И заработанные в Емину не спущу. Да и так. Нормальную жизнь строю, пусть даже и без взрослого пригляда. Денежки? От учител забрали в банк на мое имя. Ну и слава богу, перекрестился Чиш, а то я за них волновался. Не то, что сопрут, а так, залезут да обкрадут. Бабы же, да еще и без мужиков. Мне тоже спокойней, закивал я. Теперь до совершеннолетия ни-ни. Так что положить могу, а снять только с большого разрешения пекуна и через со собранную комиссию из банка. Ну и процент тоже. Да, учительши мои с дядей Гильямой и Марией Ивановной задружились. В гостях во все стороны уже побывали. «Что там с документами на Сашку?» — поинтересовался мастер. «Мне он в радость, да помощь от него есть». Федул Иванович потрепал залубавшегося Саньку по голове. «По хозяйству эти бестылочи в основном». Кивок на учеников. «А Чижик вывеску обновил. Да так, что люб дорого С выкриками опять же. Глаз-то художницкий, никак не лишний». А и сядет иногда вот так, нарисует клиента, а тот рад радёшенек. Каждому небось приятно будет. Себя кормит, но надо понимать, что обучить я могу партняжному делу, а как не малярному, а тем паче художницкому. «Зависли документы», – загрустил я. Владимир Алексеевич говорит, что в здравом уме никто Саньку в деревню назад не отправит, потому как там он отрезанный ломоть. Но долго тянуться будет. Такое всё, показываю руками, через чиновников, а не через людей. Пока спишутся, пока перепишутся. Решаемо всё, но даже со связями Владимира Алексеевича никак не раньше, чем к весне. Сейчас вроде как прорешивается вопрос, чтобы именно по художницкой части его пристроить. Так пока получается, что пристроить Саньку по художницкой части выйдет быстрее, чем с документами. Как у нас всё через... Федул Иванович оглянулся на супругу и добавил уже тише. Чиновников. В столешников переулок вернулся аккурат пред Надей. Только руки помочь успел, да переодеться в домашнее. Вот же. Раньше и в голове не возникало, домашнее там или уличное. А теперь вот так вот. «Обедать будешь?» Заглянула в комнату неизменно приветливая Мария Ивановна. «Благодарствую, но уже отобедал». — встал я со стула перед лицом хозяйки дома. — Но от потом не откажусь. За чаем Надя трещала что-то свое, девчоночья гимназическое, с неинтересными для меня мелкими ссорами среди учениц да любимыми и нелюбимыми учительницами. — Да ты не слушаешь? — возмутилась она. — а и не интересно отозвался вяло. — Даже если и так, — важно приподняла она подбородок, — ты все равно должен изображать интерес. — Да вы оба не правы едва заметно улыбнулась мария ивановна. слушать разумеется необходимо притом изображая неподдельный интересы не вялую скуку. умение поддержать беседу очень важно. А к тебе егор многие будут относиться заведомо предвзято Киваю с трудом подавив вздох права ведь Наденька мария ивановна повернулась к дочери. Мне нужно объяснять почему ты не права? Не. Настал ее черед вздыхать и тупить виноваты глаза. Умение поддержать беседу состоит не только из умения слушать, но также из умения выбрать интересную всем собеседникам тему. Егору бытие женской гимназии не интересно да и непонятно. «Верно», — улыбнулась мать, — «обучая других, мы учимся сами». синека Что?» — не понял я взглядов. «Не так». «Так», — задумчиво кивнула Мария Ивановна. «Все так. Но вернемся к твоей речи». Я полыхнул ушами. Тут же перебил, зато сумничал». «Для своих лет», — продолжила женщина, — «ты достаточно грамотно сформулировала ответ, но...» Надя задумалась, а потом будто подзабытый урок выпалила. «Слишком много умения в одной фразе». Подавив улыбку, отсалютовал девочке чашкой с чаем. «Уроки этикета и хороших манер идут не только в мою сторону». После чая и передыха я снова засобирался. «В аптеку», — пояснил я Марии Ивановне. «У нас с ней такой уговор негласный. Она делает вид, что считает меня взрослым, а я не делаю ей нервов». «Заболел кто?» — не поняла Надя, вышедшая из своей комнаты на сборы. «Так, со старым знакомым встретиться». «Трущобные дела?» — восхитилась девочка. «С чего? а «А-а-а, думаешь, если я из трущоб, так непременно с ножом в зубах по улицам хожу?» Ну, не в зубах, закраснилась-то, и вообще нет, не думала. А зря, сказал ей наставительным тоном. Мария Ивановна улыбнулась еле заметно. Ее такие наши пикировки развлекают, и потому поощряются. Просто аптекарь, хожу шахматы играть. Можно? Взгляд девочки заметался между мной и матерью. Пожимаю плечами и киваю согласно. Мать чуть хмурится, но тоже кивает. Дядя Гелия как-то сказал в подпитии, что у супруги есть теория пара в свисток. Детям нужно поприключаться для здорового развития психики. И лучше, если эти приключения будут под каким-никаким оконтролем. Если же попытаться заткнуть свисток, то либо вырастет человек сопля-соплю, либо сорвется в приключения сам. А Надя та еще. Папина дочка. А я весь... Такое сплошное приключение даже от простого нахождения рядом. Одних только рассказов хватает, чтобы впечатлиться по самые уши. Надя быстро оделась, да и вышли. Единственное, думал одеться как обычно, а если с приличной барышней, то одеваться пришлось вполне себе. Пешком? Чуточку вроде как удивленно поинтересовалась она, когда мы прошли мимо извозчика. Тут расстояние-то, дернул я плечами и припустил. Да как припустил, так и отпустил. Надя в своих девчоночках-ботиночках не ходок, да и так-то не умеет. Откуда? Так себе пошли. Прогулочно. Но даже и прогулочного шага хватило ей, чтобы коптеки запахаться и раскраснеться. Шалом этому дому! — поприветствовал я вежественно Льва Лазаревича. И вам шалом, молодой человек! — закивал тот, с любопытством глядя на девочку. «Надежда Владимировна гилеровская дочь моего опекуна». «Очень приятно», — немолодой аптекарь поклонился из-за прилавка. «Премного наслышано в вашем батюшке, и на удивление исключительно хорошо». «Так вы за делом или за так?» «Немножечко запознакомить и развить барышню, и немножечко за шахматы и поговорить». «Это так и не новость, а сплошной цемес». Он закатил глаза вверх, да так с закатанными и зашаркал за доской». Пришаркал с шахматами и с супругой, вставший частично на подменить, а частично на развлечь такую полезную гойскую девочку. Фирочкин, пора начать беспокоиться или пока рано, поинтересовался Лев Лазаревич, расставляя фигуры. фирочки пока надо думать за учебу, а думать дальше таки рано, парирую, выбирая черные. Но если вы таки переживаете за конкретную гойскую девочку, то сразу скажу нет, нет и еще раз спрятали. Такой себе цветочек, что по характеру немножечко верблюжая колючка. верблюдом таки да, а мне таки ой. И, предупреждая дальнейшие вопросы, о ботаническом разнообразии теории эволюции буду думать, когда отрастет пестик, и начнутся мысли о пчелках и бабочках. А пока таки все. Да, закивал аптекарь. Мне таки немножечко понятнее, как вести себя с Надеждой Владимировны, и шо такое писать пессе Израилевне? От себя что хотите, но только без лишнего и домыслов за мой интерес. А от меня вот, достал из-за пазухи увесить свой конверт и протянул. Часто писать не люблю, а потому писем будет редко, но сразу много. Как писучее настроение нападет, так сразу за целый месяц расстараюсь. По шахматам я поднял пешку, не торопясь ставить ее назад. «Раз уж мы сегодня не договорились за деньги перед игрой, как последние поцы, или почти что очень дальние родственники, то могу дать вам большую и вкусную фору. Я буду играть блицем, а ведь таки, как хотите». «Ого», — приподнял бровь Лев Лазаревич. «вы меня сегодня решили порадовать, хотя в этом грустном мире за такое обычно отвечает супруга». «Ого, будет позже, и я таки надеюсь, что даже ого-го, но сильно потом, и не вам». За ваши «Ого!» Пусть и дальше отвечает супруга. Аптекарь захихикал мелко, подняв большой палец. «Пока за вами!» «Ну тогда контрольный прямо в мозг», — достал листок. «Посмотрите, пока я буду совместно с вашей супругой экскурсировать Надю по аптеке, но только вам через никому». Тот развернул и вчитался, да сразу как затрясся затрясься. Яжно испугался, подскочил. «А тот ну руками махать!» Все хорошо. Все очень даже хорошо. Ида. Идочка, иди сюда. -э, хотя нет, молодой человек пока что не разрешил. Мое через никому распространяется таки на вторую половину. Таки да, но через обещание. Обещаю за нее. Ида. Ида поулыбалась напоследок уходящему покупателю и заспешила к супругу. Чуть погодя, они тряслись уже вместе, тыка пальцем в листок и корчат друг другу мордой. Пока они корчились, осторожно подошла Надя. Я не поняла, на каком языке ты с ними говорил, интересовалась она косясных хихикающих супругов. Одеска мещанский с пополам через идиш. И что? В глазах всплывает изумление пополам с ужасом. Там все так? Что ты? Жаргоны есть? Городская беднота так примерно говорит. Жыды и идиша больше замешивают, греки по-своему, русские всего по чуть-чуть но сильно поменьше. Образованные, если так те, очень чисто на русском говорят, только что быстро, ну и акцентик такой южно-русский. И молчок, над чем они там хихикают. Вижу, что любопытный ей, но вот нет, из вредности. Вскоре Ида отошла назад и подхватила Надю под локоток, оттаскивая ее для нашего с Альвом Лазаревичем поговорить. Шедевр, серьезно сказал он. Я так и правильно понял, что вы пришли за моим мнением. ценю Ценю, мы так и не боимся посмеяться между собой. А те, которые против, те даже не боятся посмеяться, но уже за нас. Тот случай, когда надо в газету, и будет вам счастье со всех сторон. Газету рано, останавливаю его. Мне нужно решить вопрос за деньги. Гонорар, останавливаю его взмахом руки. Мелочь, слышали? С танцами. Ну да, ну да, загрустил он. «Такой конкурс, а без вас — эко и неудача. Деньги, слава. Меня интересует только за деньги», — в ответ недоверчивый взгляд. «Мне славу кулачного бойца вот так провожу по горлу. Недели не проходит, как какой-нибудь дурак лезет проверить себе на моих кулаках. И пока-таки да, но надоело. А здесь?» «Кормиться можно всю жизнь», — осторожно сказал он. «Выступление...» Частные уроки, в дальнейшем и своя школа. Это мечты мальчика восьми лет или не слишком умной девочки из глубоко провинциальной гимназии, парируя я, а не рассуждения умного вас. Кто я и кто они. Да и за возраст, помните, затравят. Потому как поперек пошел. Да при том, мимо них. Годами можно бороться, десятилетиями. А вы, осторожно осведомился он, Было бы интересно урвать кусочек такой славы. То-таки да. А так не очень. А если признают? Уже для порядка поинтересовался Лев Лазаревич. Та же гадость, но с обратным знаком. Ранняя слава, внимание, гадости от завистников. А по деньгам? фу Ну, то есть не тьфу, но лучше так. Показательно стучу себя в лоб, на что собеседник кивает задумчиво. Деньги, да. А почему не через купцов? Сейчас два раза. И еще вдогонку. Злость все-таки выпирает. Сперва я для них был в новину, а потом... А? Наговорили всякого завистники. И я теперь, оказывается, дерзкий. Был бы здоров, так просто бы пришел на конкурс, а там танец покажет. А так... Как оправдываться за чужие слова? Потом только если. Стучаться робко да кланяться униженно. И то, может быть, и нет, потому как завистники и новые кумиры. И как вы видите меня, осторожно поинтересовался тот, как источник слухов, и скажу сразу, за деньги не просите. Через потом вашу славу, как моего доверенного и проверенного, вы больше возьмете. Вы, дядя Геля и... все, пожалуй, реклама. Чтобы ах и ох, но без цитат, только восторг. «В таком разе могут и пригласить», — согласился Лев Лазаревич. «А уж друг перед дружкой, да в патриотическом угаре пополам с алкогольным? чтобы я так жил?»